Глава о д и н н а д ц а т Ночка была безумной. Не в том плане, что у меня снова были неожиданные визитеры, хотя прекрасному полу я бы не отказал в приглашении. Я пропал в и л л и з о р н о м мире, переносном смысле этого слова. Книги поглотили меня, я не мог от н и х оторваться. Воли хватало лишь на то, чтобы сходить в соседнюю комнатку на пару минут. но после мигом обратно, дабы вновь окунуться в реальность. По итогу я узнал или же вспомнил, что наш материк называется Ела, а страна Россая. К слову, тоже самое огромное в мире, но не это меня больше всего интересовало. Все мое внимание поглотила магия, к о е й здесь было предостаточно, но в основном с т и х и й н о й Земля, воздух, вода и огонь. С одной стороны банально, с другой, ведь это основные силы на планете. Каждый маг обладал одной из стихий, но в то же время мог научиться управлять и другой. Более того, некоторые маги способны были овладеть всеми видами. Их называли повелители стихий. Также были Соло до и т р и о м а г и Думаю, не надо объяснять значение этих слов. Но была еще одна стихия, о которой практически не говорили. Почему? Да потому, что она не проявляла себя больше трехсот лет. Магия жизни. Уже давно не было людей, способных пробудить ее. Потому знания остались только в книгах, в академиях. А их было предостаточно по всему миру. Готовились стихийников, распределив по факультетам. Профессора обучали всем способностям, но если в тебе, допустим, во мне, первой пробудилась стихия воды, то ее будут развивать как главную, а дальше как сам решишь. Стихи могли развиваться, и тогда их называли нарастающими. К примеру, вода превращалась в лед, огонь в молнию и так далее. Те маги, кто обладал несколькими стихиями, могли смешивать их, и тогда появлялись перекрещивающиеся умения. Но все это требовало много терпения, опыта и сноровки. Потому помимо теорий студентов нещадно гоняли на стадионах, заставляя выкладываться на полную. Но самым интересным было пробуждение. Истинные должны были сражаться с монстрами, духами из неведомого мира, но ведь не делать это с голыми руками. Потому и придумали испытания, когда студент впервые в жизни должен был пробудить в себе настоящего охотника. И в ходе поединка на арене, ну конечно, как еще решать вопросы, пробудившиеся получали оружие. состоявшая полностью из их энергии и стихии, которой каждый студент больше привязан. Интересно, что же будет у меня? Виды оружия менялись в зависимости от характера их владельца, но в основном оно походило на холодное, хотя были и исключения. Доживав последний бутерброд, погрузился в чтение о лишних. Если вкратце. то это злобные духи, приходящие в реальный мир, неизвестно откуда. Они охотятся на души умерших людей и пожирают их, становясь сильнее. Даже форму свою меняют, если достаточно насытятся. Проблема была в том, что не все души отправляются в мир усопших. Кое-кто остается на земле. Неистинные. Ни Никто-то еще не знает, почему так происходит. Также загадкой остаются оба мира, откуда являются лишние и куда отправляются люди после смерти. Но истинные помогают тем, кто остался. Прочитав специальное заклинание, душа человека испаряется и переходит в иную реальность. Именно для этого и создали патрули истинных по два человека, чтобы искать неушедших и лишних. Последние, кстати, Могут атаковать и живых людей. Правда, происходит это очень и очень редко. Для этого злобному духу необходимо набраться сил, что довольно проблематично, ведь обычно истинные их находят раньше. Ага, как же тот х м ы ь что напал на Аню, скорее всего до сих пор жив. Хреново работаете, ребятки. Внешний вид лишних зависит от многих факторов. Кто-то появляется на земле в совершенно невообразимом облике, кто-то похож на монстров из преданий и легенд. Так просто не разобраться. Но истинным это и не надо, ведь они обязаны уничтожить их в любом случае. Кстати, происходит это достаточно противно. Нечто подобное я уже вытворял, когда лечил свету. Да, маги пожирают поверженных врагов. Для этого сперва истинный обязан поразить духа своим оружием, а потом сожрать в буквальном смысле. Но не все так плохо. Иногда хватает и одного укуса, чтобы лишний исчез. Взамен маг получает его силы и способности. Не все, всего лишь крохи, но все равно становится сильнее. Вот только от этого появляются другие проблемы. Чем больше врагов сожрет истинный, тем ближе его превращение в такого же монстра. Увы, мы то, что мы едим, но иначе никак. Вот еще один интересный момент: тот, кто нанесет монстру больше всего ударов и пожирает его, другие истинные не способны этого сделать. Ну а если тварь не убить... то она возвращается в свой родной мир, где зализывает раны, чтобы потом вновь ворваться к нам. Я просидел так почти что до утра, и только когда строки начали бегать перед глазами, а смысл прочитанного терялся, я все же сдался и, отложив книгу, мигом отрубился.